часть 3. Е берум снегом весёлые со смехом и шутками княже дружины с седла ит коней отправляются неизвестно куда. А люди вокруг Киева давно дошло имени великого князя. Дуины собирают установленные дани и пошлины и наполняют казну. А кто заартачится не станет платить, тот честно гренёт дружина, разорит, подожжёт, уже и перебьёт, ополонит девок и женщин. И погонят на невольный черыдык. Корсунь, Константинополь или Багдад, суров порядок в те суровые времена. Ярослав в Ростовской земле первый князь. Другом обитают свободные семьи, свободные племена, они не знают ни князя, ни дани, ни пошлин, и знать не хотят. Этот книжник, воспитанный в тесном тереме за высоким дыном укреплённого города, далеко на юге страны, еще в первый раз отрывается от своих исторических философских трактатов, неизвестных здесь даже по имени греческих авторов, натягивает теплые сапоги, укрывает тщедушное тело теплым полушубком грубой овчины, и верхом, на коне, во главе десятка воинов, готовых на грабеж и разбой, знакомится с русской землей, которой ему надлежит хоть как-нибудь управлять. Большей частью это звероловы и рыбари из Мирян. Они селится в низинах по берегам рек, поклоняются зверю, каждый род своему: лосью, волку или медведю. А те, кто уже держит скот, поклоняются Велесу. С началом весны, первым выгодом скота на луга, с наступлением осени и зимы богам приносят жертву телёнка, овцу или свинью. Жарят мясо на большом вертеле и пируют всем родом несколько дней. Еждунями тут и там среди болот и дремучих лесов таятся печища русских славян, которые уже понемногу уходят с Волхова и Днепра от жадности и насилия князей, таких же как он, и торговых людей, только и думающих о том, как бы ободрать бедных тружеников, как клип. Они селится семьями в одном большом доме или в двух-трёх рядом стоящих домах. Вокруг них на десятки вёрст никого. Их мясо стоит из отца, его младших братьев, его сыновей и племянников, и многочисленных внуков. В ней редко бывает меньше десятка взрослых, здоровых и сильных работников, а при удаче 15 и 20. Когда же плодовитость семьи становится ниже, в семью принимают и посторонних, как равных, или заключают договор с такой же соседской семьей соединиться вместе на несколько лет, чтобы потом, приглядевшись друг к друг другу, либо разойтись навсегда, либо жить вместе до смерти. Занимаются они земледелием. Вблизи тихой речки, в ещё не тронутом человеком непроходимом лесу выбирают участок в одну, полторы или две десятины. Только поднять по силам семье. Сразу после Нового года вся семья от мала до велика выходит в лес. Обукновенными топорами валят громадные вековые деревья, которые достигают порой два обхвата. Отчищают от веток, рубают подлесок, а женщины и дети собирают их в будущие костры тем дерева сушат, корчуют пни, ровно раскладывают на всём участке и жгут медленно, так чтобы всё сгорело дотла. Весной выбирают головишки и бросают зерно. Возделывают горох, бобы, просо, кормовую вику и немного мягкой пшеницы, лишь бы хватило на хлеб. Почву кругом скудный глинопесок, однако удобренный золой, даёт большой урожай. И эта короткая, погода неровная, То вдруг жарит и сушит, то вдруг заливает дождем. Успевай поворачиваться. И поворачиваются, и успевают. Хлеб жнут серпами, муку готовят на зернотерках, траву косят косой, держат скот. Каждая семья имеет двух-трех коров, до десятка овец, до десятка свиней, до десятка бортий в лесу, не считано кур и гусей. В окрестных лесах зверя столько, что не надо искать. Идет сам, довольно поставит петлю или устроит ловушку. В реке столько рыбы, что хоть руками ловит. Для себя все делают сами. Придут и ткут, ищут, выделывают кожи, тачают полушубки и обувь, режут посуду, из глины лепят горшки. Все, что ими не делается, делается ими совместно. В добывании пищи, выращивании скота, в изготовлении одежды и обуви, Ловли зверей и рыбы одинаково, хоть и по-разному, но и равно заняты все члены семьи, отчего права и обязанности женщины мало чем отличаются от прав и обязанностей мужчины. Общинный труд обеспечивает и совместное владение и раздельным имуществом. Как движимо, так и недвижимо. Один образ жизни для всех, один очаг, один горшок, один хлеб. Глава семьи пользуется только правом распределения, но не правом владения и отчуждения. В старости лет он может разделить имущество между сыновьями, причём им построенный дом передаётся младшему сыну, при котором одряхлевший отец благополучно доживает свой век. Если же глава семьи уйдёт до раздела, то наше до имущества переходит его сыновьям в прежней форме единого и делимого владения, а главой семьи становится либо старший по возрасту сын, либо самый распорядительный, самый умелый из них либо наиболее сильный, который владеет главенством по праву силы, либо старшая женщина, но в любом случае власть не даёт права владения и отчуждения, а лишь право распределения, то в том же общем владении. И вместе не только работают, не только владеют, но и вместе принимают решения на советы всех взрослых мужчин. Неудивительно, что тут вырастает странный, особенный, ни на кого не похожий, далеко не книжный народ. Совместный труд, напряжённый, тяжёлый, но не чрезмерный. Климат умеренный, но суровый, с коротким летом, когда день кормит год, и длинной зимой. Постоянное движение, деятельность, регулярные смены времён года, надежда единственно на себя и семью, поскольку в эту глухомань на помощь никто не придёт, даже если захочет закаливает и укрепляет, вырабатывает в жизни стойкость, столь изумительной прочности, когда всё нипочём. Тут вырастают бодрые, сильные, неутомимые люди. Они легко сносят крутые морозы, терпят лишения и перебираются через болота, большие и малые реки, находят дорогу в непроходимом лесу. Они крепки телом. У них широкие плечи и сильные мускулы, они высокого роста, стройны и ловки в движении. У них русые волосы, голубые глаза, мужественные и простодушные лица. Им не знакомо лукавство. С кем лукавить и ради чего? Тут ласково принимают каждого гостя, угощают щедро и радостно, провожают с пожеланиями всего наилучшего. Тут не знают ни воров, ни разбойников, ни замков, ни высоких заборов. Тут двери не запираются, а дворы огораживают жузями лишь для того, чтобы оберечь свой скот от диких зверей. Они не знают ни плотского, ни иного греха. Среди них господствуют целомудрее жены мужей, от невесты требуют доказательства непорочности, верной супругу почитается священная обязанность. Они ни от кого не зависят, никому не дают ни дани, ни пошлины, им всего на свете дороже вольная волюшка, и если даже покоряться кому, уступив силе, покоряются притворно, а в душе таки остаются свободны, как говорится себе на уме. У них своя, своеобразная независимая культура, в основании которой положены добрые и живые силы Земли. Как жизнь и добро ими понимаются засеянные поля и зазеленевшая Нива. К ним обращаются они с молением об урожае, к силам природы, к духам добра и зла. Обращаются непритязательно, просто, в любом месте, стоя в доме, в ключа родника, на лугу, на берегу ручей и реки на поляне в лесу и, конечно, на поле, которое дает жизнь им самим, их детям, их внукам, правнукам. Причем для молитвы им довольна венка из цветов, ветки березы, костра у реки, а само моление состоит обыкновенно из хоровода, игрища, песни и пляски. В местах общего весеннего и осеннего сбора близких соседей на скрещении больших и малых водных путей очищается особое место, окруженное валом и примерно на открытом месте, на высоком холме, и посреди него ставится деревянный или каменный бог. Главными божествами они почитают солнце, огонь, источники воды и деревья, как сосредоточение всех небесных и растительных сил. Реку, озеро, ключ, они молят о том, чтобы дали вовремя дождь, четырежды на протяжении лета. А переджа твою молят о вёдре. При этом режут кур, которые или сами едят, или топят в реке, в озере, в роднике. Под избранные деревья, стоящие на холме, приносят кашу, яичницу, пироги, поклоняются им, хлопают в ладоши, куплеты поют, которые впоследствии станут частушками. Часто украшают их лентами и расшитыми полотенцами. А дерева нет, так стоит деревянного бога, оттого и всюду название по русской земле. Святое озеро, святая роща, красный бор, красная горка, девичья гора, роща Ярилина, Перунова, Велесова. Такому богу приносится в жертву петух. Иногда его режут и тут же съедают, иногда отпускают живым. Вообще же каждый русский приносит под ножью дерева или бога то, что имеет. Чаще всего мясо и хлеб. Под Новый год там сжигают колоду и едят поросенка, а его зубы прибивают к стволу. Обыкновенно деревянные боги изображают мужчину с рогом изобилия в правой руке или с громадным органом деторождения как символом урожая и бесконечности жизни. Это род Илья Рила, его младший брат, дающий жизнь всему, что не есть на земле. Ирилу зазывают, Ирилу зарывают в землю в середину лета, когда прорастает брошенное в землю зерно. Большого Ирилу ставят в поле, маленькому Ириле поклоняются в доме. В честь рода и рожениц наполняют ковши. От того это слово корнем входит в русский язык: род, народ, родина, природа, рожать, урожай, родник. За родом следуют малые боги. Мокош почитается как мать урожая, Лада богиня весны, весенний пахатый сева, покровительница брака и любви. Даж бог Волочает солнечный свет, сын бога Сварога, которым воплощается солнце, податель всех благ. В Велес бог богатства, обилие и скота, а также представитель мира умерших, но не враждебных живущим, потому что наши предки помогают потомкам. Они заложили основу хозяйства, расчистив башни, обжив угодья, построив дом. Им обращаются с просьбами. На место погребения приносят дары. На Велесе держится земля с хороводом людей. Имеется еще множество малых милых, нестрашных башков, вроде лешего, домового или болотных кимр. Им тоже не грех бросить крошку хлеба, сказать доброе слово или отмахнуться. Дгнинь глаз далой и всё. У них есть свой хорошо рассчитанный календарь. Чертами и резами они записывают его на кувшинах, горшках или четырёхгранных деревянных башках, где каждая грань соответствует времени года. Кое-где уже пользуются глаголицей, периодится же сюда еще не дошла. Их календарь состоит из 12 месяцев. Особо они отмечают главные события движений Солнца, от которого зависит вся жизнь Хлеборова. Это зимнее солнцестояние от 24 декабря до 6 января, весеннее равноденствие 24 и 25 марта, летнее солнцестояние от 23 июня до 29 марта, Есть дни равноденствия, которые сдвигаются к 8 сентября, когда завершается сбор урожая. Зимой жгут костры, приветствуя солнце, которое повернуло на лето, и руют, празднуют Новый год и гадают о будущем. На Масленицу прощаются с зимой, сжигают её чучело, горящую солому разбрасывают по полям, катают огненное колесо, расписывают яйца как воплощение жизненных сил. Ездят ряженые, причём один из ряженых непременно изображает медведя. Закликают весну, добавляются кулачными играми. В июне отмечают самый любимый праздник Купалы, точка Солнцеворота, разгул всех жизненных сил, время перерождения старого зерна в новый колос. Раскладывают костёр непременно на берегу с песнями, с плясками, которые призваны возбудить рождающую силу. Парами перепрыгивают через огонь. Купаются вместе, собирают целебные травы, варят в горшке приворотные зелья, к этому дню ушивают на полотенце купалу в окружении солнечных знаков, с увитыми колосьями головой, с руками опущенными к плодоносящей земле, еще пуще гуляют в день урожая.